дар Ориона. 1 октября 35. -го. Дух мой так хочет поделиться с вами всем тем чудесным, что свершилось и совершается в жизни нашей, описать все знаки великого доверия, посланные нам в виде вещественных посылок, из которых одни Под древнейшим пророчеством всех народов, указуют на избрание на определенную миссию, другие же знаменуют начало новой эпохи. Но для этого должна найти лучшую минуту, чтобы сосредоточиться и поведать эти воистину чудеса. А пока прилагаю снимок с одной такой посылки. Вы можете прочесть о ней «Криптограммы Востока. Легенда о камне». Так на снимке камень покоится в ковчеге, на древней ткани, на которой вышита в лучи и древняя надпись «Сим Победиши». Храните этот снимок у себя. Покажите и расскажите лишь самым ближайшим. С удовольствием отвечу на ваши вопросы о камне в связи с легендой, если такие появятся у вас. Много чудес в жизни нашей. Много утверждений. Так последняя посылка, знаменующая наступление века Майтрея пришла в январе 1934 года, камень же пришел 6 октября 1923 года.